Глава пятая. Правильная мотивация – половина успеха. Как мотивировать себя на активные действия? Если у человека есть побуждающие к действию мотивы, он горы свернет, но до цели своей доберется и поставленную задачу выполнит. Вот только в большинстве случаев мотивация или слабая, или размытая, или вовсе на первый взгляд не прослеживается. Поэтому все благие намерения завтра же сесть и выучить суахили заканчиваются вполне предсказуемым крахом. А все потому, что суахили вам вовсе не нужен. Или нужен, но вы еще не придумали зачем. Поэтому для любого действия, особенно действия продолжительного, нужна четкая и понятная мотивация. Именно она будет вас вести вперед, как пресловутая путеводная звезда. У вас есть цель и понимание, как к ней идти, но действовать пока не хочется. Тогда подумайте вот о каких вещах. Если вы сейчас махнете рукой на работу или обучение, или просто ляжете спать, вам, конечно, приснится ваша мечта. Но так сном и останется. Если же вы прямо сейчас начнете что-то делать, ваша мечта в итоге воплотится в жизнь. Если вы думаете, что уже слишком поздно что-либо менять, вы ошибаетесь. Сейчас самое время действовать. Работа над собой и усилия при обучении новому временны. Муки некомпетентности и невозможности стать успешнее – вечный жизнь это не только работа обучение самореализация но если вы даже не можете преодолеть эту ее часть без нытья и стонов то что вы вообще можете только прилагающие какие-то усилия и успевающие делать все раньше других сможет полноценно наслаждаться своим успехом время летит помните об этом когда в очередной раз откладываете дела на потом пока вы медлите ваши конкуренты уже читают книги и учатся Сегодня не повторится больше никогда. Не проживайте его бездарно. Уровень вашего дохода напрямую зависит от уровня ваших знаний. Получение дивидендов от жизни без усилий невозможно. Не все могут преуспеть, и не во всем человек может быть компетентен. Но без решительности и самосовершенствования вы так и останетесь неудачником. Однако, пользуясь таким мощным оружием, как мотивация, запомните. Использовать мотивацию, когда хочется и сколько хочется, нельзя. Психологи уже давно установили, что чрезмерная мотивированность в итоге ведет к снижению производительности и паники. Сила мотивации увеличивает эффективность работы поначалу, но в дальнейшем она может только мешать. Люди, спешащие успеть все и сейчас, начинают нервничать и совершать одну ошибку за другой. Будьте уравновешены и вдохновляйтесь на новые подвиги только тогда, когда видите, что вам это действительно необходимо, и очередной пинок будет как раз кстати.